Людвиг Орнинг Равенсберг 1871-1958. Норвежский художник, родственник Эдварда Мунка. Долгие годы помогал Мунку с проведением выставок и другими организационными вопросами. После него осталось множество дневников, в которых рассказывается, среди прочего, о встречах и поездках с Мунком. Озгостран 1 июля 4. -го. «Дорогой Людвиг, меня радует, что мои храбрые собратья из благородного рода асов не поддаются подлым проделкам потомков трусливого Локи. Сноска. Асы — основная группа богов в скандинавской мифологии. Да поразят их гром и молнии, от бога-громовержца до славных богов-добродетелей и умеренности. Увидев изображение моей фигуры в профиль, Я в полном согласии с моим тщеславием заключил, что необходимо продолжать упражняться в бросании камней, метании копий и плавании. Нынче я купаюсь так много, что между пальцами рук и ног скоро вырастут перепонки. Я уже прочел изрядный кусок комедии. Стоит мне только открыть черновик рукописи, я сразу начинаю смеяться. Прискорбно, если этот шедевр, натуральный Хольберг, не будет напечатан. Однако в ближайшее время мне нужно поехать в Берлин и Копенгаген, так что дочитаю позже. К сожалению, я потерял свои записи. Не мог бы ты оказать мне любезность и разузнать о северонорверской лодке на три доски, то есть всего шесть, сколько она стоит и что требуется, чтобы можно было спустить ее на воду? Этим занимается Лотцен, Укока или Мелькиор. Такую наверняка можно достать в арендале. Передавай привет от меня и утешение от богов Гирлёфу. Твой Эдвард Мунк. Скорее всего, я уеду в воскресенье утром. Посмотрим, удастся ли встретиться нам с тобой и другими преданными соратниками, коих немного. Датировано 5 мая 1905. -го. Дорогой Людвиг, Беспросветная тьма окутала мои пути, Но сквозь пороховой дым я снова вижу лучи дневного света. Три мои колонны уже предприняли победоносный марш. Копенгаген побежден силами легкой артиллерии. Берлин на голову разгромлен выставкой портретов, и теперь все корпуса стягиваются для решающей битвы за Прагу. Последняя колонна отправляется скоростным поездом в Прагу из Берлина. В Гамбургской газете написали и это затем перепечатали в Морген Бладен, что сенатор Хольдхузен. Собрался позировать художнику Мунку, и тогда он отказался. Однако я пока что написал еврейку и получил несколько заказов на портреты. Привет моему верному бойцу Герлёфу. Скоро напишу еще. Твой преданный Э. Мунг. Берлин. 7 февраля 1905. -го. Гостиница Янсен. Миттельштрассе. Дорогой Людвиг. Я захватил Прагу, подобно урагану, и оставил кучку храбрецов оборонять свои работы. Я сделал фотографию в моей униформе. Вот она. Когда я размышляю о событиях последнего года, когда меня преследовали победоносные виноторговцы при поддержке богемы, когда думаю о том, что забулдыги вроде Хауклана получают против меня всемерную поддержку от норвежских газет, от Кристиана Крога когда, вспоминая, что госпожа такая-то и такая-то отказывают сдавать мне жилье и прочее, и прочее, мне кажется, что было бы не лишним выслать победный бюллетень следующего содержания. Я уже обратился к Неригуру с этой просьбой. Тебе нужно проследить, чтобы это было сделано. Выставка в Праге открылась четвертого. Все помещения, а именно пять больших залов, были заполнены моими работами. Торжественное открытие выставки прошло в присутствии заместителя бургомистра и прочих почетных гостей. В тот же вечер состоялся торжественный прием, на который были приглашены художники, поэты и профессора университета. Представитель художественного объединения Манес пригласил меня в Прагу на пять дней. Бургомистр на эти дни предоставил мое распоряжение свой экипаж. Если Нерригар не получил этого текста, позаботьте об этом. Это и правда было великолепно. Меня с утра до вечера сопровождали разные художники. Стоило мне выразить желание увидеть богемских девушек, как немедленно выслали экспедицию в поисках самых красивых, которых предоставили мне на выбор. И должен сказать, что та, которую я выбрал, была самым прелестным из виденных мною созданий. Эту историю в газете печатать, конечно, не стоит. Скоро уже увидимся в сгорстране. Твой преданный, Эмунг. Берлин, 8 февраля 8. Дорогой товарищ, страх охватил верных людей в Норвегии, когда пришла новость, что могущественный военачальник появился в Париже прямо посреди вражеского лагеря. Таков должен быть настоящий герой. Страх и ужас должны лететь впереди него. Страх и погибель принесла новость в стан врага. Расскажу о моих славных битвах. В этот раз я не стану писать о тридцатилетней войне, которую я здесь вел. Расскажу лишь о последнем подвиге, когда я, подобно Турденшоллу, показался в лагере моего проклятого врага с горской храбрых бойцов. Мой без малого восьмидесятилетний полководец Нуридин Паша, чей лик устрашает, отговаривал меня от этого безрассудного плана. Но мой пылкий дух не дал себя обуздать, и ему пришлось согласиться со мной. Сноска. Нуридин Паша, 1873-1932, турецкий военный и политический деятель. 18 февраля собралось мое войско, четыре роты. Декорация «Светлая ночь», печальная яппи, литография безумная женщина и, наконец, безжалостная четвертая рота «Смерть Марата». Зрелище этой кровавой картины внушает ужас на многие мили. Мы обнаружили, что враг уже подослал шпионов, и Нуридин паша с копытом и семью конскими хвостами стал еще ужаснее ликом. Вечером, 18 февраля, в девять с половиной мы с Нуридин Пашой на вокзале Берлин-Фридрихштрассе погрузили вагоны все четыре роты. Когда он прощался со своим отважным военачальником, лицо его было неописуемо страшно. Он потер свою лампу и пожелал мне удачи. Поезд отправился, мои грозные роты, то есть картины, свернутые в рулон, были погружены в мое купе, а сам я тем временем расположился в вагоне-ресторане, чтобы набраться мужества и сил благодаря изысканным блюдам и восхитительным дарам виноградной лозы. Однако враг был уже близко. О дальнейших событиях я расскажу позже. Тем временем, для поднятия духа небольшой, но отважной компании, попроси Герлёфа рассказать – что я выставляю в парижском салоне независимых картину «Смерть Марата». Это посеет ужас в стане врага. Подробности позже. Как дела? Я нынче еду в Арнемюнде. Твой старый товарищ Эмунг, рыцарь кровавой руки, почетный член лыжного клуба «Файль» в Тюрингии. Передавай привет Герлёфу. Датировано 4 февраля 1909 коксви 21. Копенгаген. «Дорогой товарищ, давненько мы не списывались. К моей большой радости я узнал, что ты обзавелся укрепленным замком в Крестьянии и начал обучаться благородному искусству бокса. Я надеюсь, вскоре замок наполнится маленькими шедеврами. Я рассчитываю, что через некоторое время смогу приехать в Норвегию и оказаться в кругу моих храбрых и благородных воинов», которым отважный рыцарь Япи Нильсен примкнул со свойственным ему неистовым пылом. Как же я буду рад рассказать об удивительных событиях последнего времени и о новой великой битве здесь, в Копенгагене, когда я, героически обороняя крепость под названием Виц-отель от превосходящих сил противника, совершил подвиг, который может сравниться лишь со сражениями под Бристолем и Берниной. Сноска. Бристоль и Бернина, Копенгагенские кафе. Это была захватывающая сада. И лишь благодаря своей выдающейся хитрости противник вынудил меня сдаться и сложить мой меч. Когда я понял, что силы меня покинули, я решил, что вместо того, чтобы капитулировать перед кучкой визгливых поганцев из Вики, я лучше сдамся предводителю дачан, благородному коменданту Якобсону, в его крепости на Коксве-21. Он по-рыцарски позволил мне сохранить мой меч в обмен на слово чести и уложил меня в кровать, где за мной ухаживают прелестнейшие девы в белых одеждах. Сноска. Под кучкой визгливых поганцев из Вики скорее всего подразумеваются Кристиан Крок, Гуннер Хейберг и Сигурд Беткер, которым Мунк отправил открытки весьма оскорбительного содержания летом 1908 года. Разгорелся скандал — в ходе которого против Мунка развернули публичную травлю и угрожали ему судебным преследованием. Под благородным комендантом Якобсоном имеется в виду доктор Даниэль Якобсон, директор Копенгагенской клиники нервных болезней, где Мунк проходил лечение в 1908-1909 годах. «Я написал Гирлёфу и предложил ему вместе с тобой и Япи повеселиться немного за мой счет и заодно переговорить со мной по телефону. Теперь необходимо храбро сражаться до самой моей выставки. Я продал крупные картины здешнему музею и музею в Хельсинки. Множество приветов, мой благородный друг. Твой Эдвард Мунк. Датировано 12 апреля 1909. Дорогой друг и товарищ, я хотел сегодня поговорить с тобой по телефону, но не застал тебя. Есть вероятность, что вскоре я смогу отсюда уехать. И тогда я хотел бы, чтобы один из моих друзей приехал сюда и помог мне устроить дела, а потом сопроводил меня в Норвегию, где я соберусь на север, если не будет нужды в том, чтобы вызвать сюда Нерригера. Тогда, быть может, ты захочешь после всех мытарств встретиться с друзьями в Копенгагене и вместе с ними поддержать меня». Я подумываю снять большой красивый дом с садом. Скорее всего, где-нибудь недалеко от Фредриксверна или Шиена. Не мог бы ты разузнать, есть ли там подходящий дом на острове или найти красивое место на берегу открытого моря с хвойным лесом? Я боюсь ехать. Мои сердечные приступы требуют от меня соблюдать предельную осторожность. Но я надеюсь, что, когда я, наконец, окажусь в порту, или найду подходящий дом с большим садом, где я смогу свободно наслаждаться покоем и свежим воздухом и понемногу возиться в земле, я верю, что мне станет лучше, если, впрочем, мои враги позволят мне такую роскошь. Я думаю, крестьяне для меня неподходящее место. Слишком сильные впечатления, для которых я сейчас слишком слаб. Итак, сможешь ли ты, если потребуется, по первому слову приехать сюда? Может быть, я позвоню завтра. Как дела у Теса? Хорошо ли он развесил картины? Ты видел? Множество приветов. Твой преданный Эдвард Мунк. Датировано 6 апреля 1913-го. Дорогой Людвиг, я очень обрадовался, узнав от твоей матери, что эта жуткая операция осталась позади. Пусть весна и лето снова поставят тебя на ноги. «Мне было очень больно слышать обо всех трудностях, через которые тебе пришлось пройти. Мы с Герлефом и Яппи много говорили о тебе в последнее время. Гирлев тебя уже навестил, и Япи тоже собирался поехать. Я очень переживал, что сам не смог тебя повидать. Ты меня знаешь и прекрасно понимаешь, что это для меня невозможно, но дело тут вовсе не в безразличии». «Между прочим...» У меня тут гостила немецкая чита, которая почти что свела меня с ума своей назойливостью. Одновременно я готовился к переезду. Дело в том, что скоро я ненадолго уезжаю в Германию, но почти сразу же вернусь. Было бы очень приятно, если бы ты поехал со мной на 8 дней в Крагире, главным образом, для того, чтобы попрощаться со Скрюбином. исключительное незабываемое место. Станк, хоть и очень больной, Тоже собирался поехать. Сноска. Название района и одноименного особняка в Крагирё, где Мунк восстанавливал силы и работал в 1909 году после лечения в клинике доктора Якобсона. «Я бы многое рассказал, если бы только у меня было хоть немного времени. Нынче я совершенно измотан выставками и переездами. Надеюсь получить от тебя весточку до моего отъезда». Может быть, прокатишься вместе со мной, когда я приеду в город через пару дней? Сердечный привет. Твой преданный Эдвард Мунк. Датировано 1 мая 1922 Дорогой Равенсберг, я сижу в номере в Наухайме. Вообще-то я сюда не собирался, но времена нынче такие, что путешественники не могут сами решать, куда им ехать. Им приходится попросту снимать номер там, где есть свободный. Вся поездка вышла дурацкая. Погода отвратительная от начала и до конца. К тому же я подхватил сильный бронхит, с которым боролся посредством коньяка столетней выдержки за две тысячи марок за бутылку. Теперь я чувствую себя вполне прилично, если только не пойдут осложнения в ухе или других местах. Послушай, если у тебя есть время... Я хочу попросить тебя об одной услуге. Помочь мне выставиться в Цюрихе с картинами, которые я надеюсь взять взаймы у коллекционеров. За эти хлопоты я хотел бы отблагодарить тебя парой симпатичных оттисков. Из приложенных копий писем, отправленных коллекционерам, ты поймешь, что выставка в Цюрихе готовится необыкновенно масштабная. Хранитель музея Вартман целый месяц разъезжал по Австрии, Германии и Дании, собирая материал. Вчера он приехал ко мне, а завтра поедет дальше за картинами. Другими словами, ведется огромная работа по подготовке этой выставки, которая будет проводиться в одном из крупнейших и лучших музеев Европы. Два огромных главных зала, окруженные множеством крупных и мелких залов с верхним светом. Так что мне придется обратиться за помощью к Мюстаду, его Шурину, а также Рёде и, может быть, кому-то еще. Сноска. Николай Кристиан Мюстат 1878-1970. Норвежский предприниматель и коллекционер. Не хочу просить много картин у каждого. Дорогой Равенсберг, я забыл написать, что необходимо выслать картины как можно скорее. Ящик можно изготовить за один день, так что картины можно было бы отправить уже через 3-4 дня после прихода письма. Отправить нужно срочным грузом. С приветом, твой Эмунг. Я уже написал в Адамс-экспресс. 26 мая 1926 Дорогой Людвиг, я очень хотел навестить вас до моего небольшого путешествия за границу, но я не успел. Я давно уже хотел навестить вас и поблагодарить твоего отца за интереснейшие семейные хроники – из которых я получил первую. И я хотел сказать ему спасибо за еще кое-что. Я узнал, что твои родители были очень добры к моей семье после смерти моего отца. Я недавно разбирал старую корреспонденцию. В письме от моей сестры Ингер я прочел, как много твой отец с матерью помогали нашей семье деньгами и не только. За это я хотел бы от всего сердца сказать твоему отцу спасибо. А пока передавай ему привет и расскажи об этом. Надеюсь, скоро я смогу приехать и сам. Тебе известно, по какой причине я не мог навестить вас раньше». Для меня было также невозможно навещать кого бы то ни было, как в свое время перейти через улицу Русинкрансгат и Гранду. Агорофобия в новом обличии. «Еще мне бы очень хотелось взглянуть на твои картины». Ты ошибаешься, говоря, что раньше я никогда не проявлял интереса к твоим работам. Я многие видел, и очень многое в них казалось мне весьма интересным. И ты знаешь, я всегда советовал тебе выйти в люди и выставляться. Это в каком-то смысле стимулирует. Ты понимаешь причину, по которой я не мог посмотреть работы у тебя дома. Да ты и сам часто отказывал мне, когда я просил показать мне твои картины. Теперь я снова в Европе, и мне дышится легче. Поразительно, но я совершенно избавился от бронхита, да и нервы мои стали гораздо лучше. Не знаю, связано ли это с тем, что я обеспечил себе покой, или с тем, что перебрался спать на диван, и поэтому значительно лучше сплю. Однако вместо бронхита я теперь мучаюсь животом и плохим пищеварением. Поскольку я привел в порядок нервы, Я надеюсь, что теперь смогу навестить моих друзей и знакомых. Всего тебе доброго и хорошего лета. Привет тебе и твоему отцу. Твой преданный Эдвард Мунк. Мой адрес на ближайшее время – Берлин, центральный вокзал до востребования. Недатировано. Дорогой Людвиг, посылаю с моим белым пегасом яблоки и сердечный привет двум одиноким со Стенцгатте от одинокого Вакилю. Твой преданный Эдвард Мунк.